Мне стыдно, что я не в состоянии держать перо. Руки дрожат. Не все время, но приступами, впрочем, непродолжительными, несколько секунд. Заставляю себя записать это. И если бы у меня еще оставались деньги, я поехал бы в Амьен, но я совершил нелепицу, только что выйдя от врача. Какая глупость. У меня остается только обратный билет, И тридцать семь су. Предположим, все сошло бы благополучно. Не исключено, что и в этом случае я точно так же сидел бы тут и писал. Припоминаю, что приметил уже раньше это маленькое тихое кафе с безлюдной задней комнатой, такой уютной, с ее грубо отесанными столами. Из соседней булочной приятно тянет запахом свежевыпеченного хлеба и мне точно так же хотелось бы есть. Да, наверное. Я вытащил бы эту тетрадь из саквояжа, попросил бы перо и чернила. Та же служанка принесла бы мне их с той же улыбкой. И я тоже улыбнулся бы в ответ. Улица залита солнцем. Когда я перечитаю эти строки завтра, через шесть недель, быть может, через шесть месяцев, как знать, Уверен, мне захочется найти в них... Господи, найти что? Да только доказательство того, что и сегодня я вел себя, как всегда. Какое ребячество. Сначала я пошел, куда глаза глядят, к вокзалу. Зашел в старую церковь, не знаю, как она называется. Там было слишком людно. Это тоже ребячество, но мне хотелось свободно преклонить колени на плитах скорее даже пастниц ниц, прижаться лицом к полу. Никогда еще я с такой силой не ощущал физического протеста против молитвы, с такой отчетливостью, что меня даже не мучили угрызения совести. Я тут был неволен. Никогда не думал, что за банальным словом «рассеянность» может таиться такая степень распада, раздрызга. Ибо я боролся не со страхом, но как бы с бесчетными страхами. Каждая моя жилочка была переполнена страхом, множеством страхов. И стоило мне прикрыть глаза, попытаться сосредоточиться, как начинало мерещиться, будто я слышу их перешептывание, словно гул несметной незримой толпы, забившийся глубь моего тоскливого ужаса, как в пучины мрака. Мой лоб и руки взмокли от пота, Наконец я вышел из церкви. Меня охватил уличный холод. Я шел быстро. Думаю, если бы я страдал, мне удалось бы проникнуться жалостью к себе, оплакать себя, свое несчастье. Но я не ощущал ничего, кроме невероятной легкости. Соприкосновение с этой гудящей толпой ошарашило меня, как ошеломляет внезапная радость. У меня точно выросли крылья. Обнаружил в кармане своей теплой сутаны пять франков. Я приготовил их для шофера господина Бигра, но забыл отдать. Заказал черный кофе и один из тех хлебцев, аппетитный запах которых доносился из булочной. Хозяйку кафе зовут госпожа Дюплуи. Она вдова каменщика, у него прежде была мастерская в Торси. Некоторое время она из-под тишка наблюдала за мной с высоты своей стойки, поверх перегородки, отделяющей заднюю комнату. Потом подсела ко мне, глядя, как я ем. «В вашем возрасте», — сказала она, — «у человека волчий аппетит». Пришлось согласиться, чтобы мне принесли масло, фландерского масла, отдающего орешками. Единственный сын госпожи Дюплуи умер от туберкулеза, а внучка от менингита, ей не было и двух лет. Сама она больна диабетом, ноги у нее распухли, но ей никак не удается найти покупателя на это кафе, куда никто не ходит. Я утешал ее как мог. Безропотность всех этих людей устыжает меня. На первый взгляд в их покорности судьбе нет ничего христианского, потому что они выражают ее на присущем им языке, А в этом языке ничего христианского не осталось. У их смирения нет истинных слов. У них нет истинных слов, чтобы выразить себя. Они отделываются поговорками и газетными фразами. Узнав, что поезд у меня только вечером, госпожа Дюплуи любезно предложила мне воспользоваться задней комнатой кафе. Вы тут сможете спокойно писать вашу проповедь. Мне стоило большого труда помешать ей растопить печурку. Меня все еще познабливает. Когда я была молодой, сказала она, священники слишком много ели, страдали от полнокровия, а вы теперь тощи, как бездомные коты. Мне кажется, она неправильно истолковала то, что я поморщился, поскольку поспешно добавила, «Вначале всегда приходится туго, не беда» ваши годы вся жизнь впереди. Я открыл рот, чтобы ответить, и... Сначала даже не понял. Да, еще ничего не решив, я уже знал, что буду хранить молчание. Хранить молчание. Какое странное выражение. Ведь это молчание хранит нас. Господи, на то была твоя воля. Я узнаю твою длань. Я ощутил ее на своих устах. Госпожа Дюплы оставила меня и снова заняла свое место за стойкой. В кафе зашли посетители, рабочие, которые хотели перекусить. Один из них увидел меня через перегородку, и его товарищи расхохотались. Шум их разговоров мне не мешает, даже напротив. Тишина в моей душе, тишина, благословенная Богом, и она никогда не отгораживала меня от людей. Мне чудится, они входят в мою душу, и я принимаю их точно на пороге своего жилища. А они входят в нее, тут нет сомнения, входят помимо своей воли. Увы, мне нечего предложить им, кроме непрочного убежища. Но есть души, тишина которых представляется мне чем-то вроде исполинского надежного крова. Бедные изнемогшие грешники входят под него ощупью, засыпают под ним и потом уходят утешенными, не сохранив даже воспоминания об огромном незримом храме, где они скинули на миг свое бремя. Разумеется, глупо думать об одном из самых сокровенных таинств причащения святых в связи с только что принятым мною решением. возможно Оно продиктовано обычной человеческой осторожностью. Но не моя вина, если я полностью завишу от минутного вдохновения, или, точнее было бы сказать, от порыва нежной жалости Господней, которой я полностью себя вверяю. Короче, я вдруг понял, что с момента моего визита к доктору сгораю желанием рассказать о своем секрете, разделить с кем-нибудь свое горе. Но я понял также, что должен промолчать, чтобы вновь обрести покой. В моем несчастье нет ничего исключительного. Возможно, сегодня сотни, тысячи людей во всем мире услышат тот же приговор и будут точно так же ошеломлены им. Вполне вероятно, я среди них один из наименее способных совладать с первым впечатлением. Мне известна это моя слабость но по опыту я знаю также что унаследовал от матери и без сомнения от многих других гаремычных женщин моего рода какую то особую выносливость в конечном итоге почти неодолимую потому что не пытаясь бороться с болью она как бы погружается в нее свыкается с ней в этом наша сила как иначе объяснить то упорство с которым боролись за жизнь все эти несчастные чье ужасающее терпение, в конце концов, одолевало неблагодарность и несправедливость мужа, детей, родных. О, милые кормилицы обездоленных! Но только нужно молчать. Нужно молчать до тех пор, пока мне будет дозволено безмолвие. А это может длиться неделями, месяцами. Страшно подумать, то еще несколько минут тому назад достаточно было одного слова, жалостливого взгляда, может, даже просто вопроса, чтобы этот секрет вырвался у меня. Да он уже был у меня на языке. Господь удержал меня. Да, я знаю, сочувствие другого человека приносит минутное облегчение. Я вовсе не пренебрегаю им. Но это сочувствие не утоляет жажды. Душа пропускает его, как решето. А когда страдание переходит из жалости в жалость, словно изо рта в рот, мы уже не можем, как мне кажется, не уважать, не любить его. И вот я снова за этим столом. Мне захотелось вернуться в ту церковь, откуда я вышел таким пристыженным сегодня утром. Она и вправду холодная и темна. То, чего я ждал... «Не произошло. Когда я вернулся, госпожа Дюплуи пригласила меня пообедать с ней. Я не посмел отказаться. Мы говорили о господине торсийском кюре, которого она знала викарием в преле. Она его очень боялась. Я поел вареной говядины, овощей. Пока меня не было, она растопила печурку и после обеда оставила меня одного, в тепле» за чашкой черного кофе. Я чувствовал себя хорошо, даже задремал ненадолго. Проснувшись, «Господи, я обязан это написать! Я думаю об этих рассветах, о моих последних рассветах на этой неделе, о том, как я встречал утро, о пенье петухов, о высоком покойном окне, еще полном ночи, где в одном стекле, всегда в том же, справа, начинало загораться солнце. Каким все это было свежим, чистым. Итак, ранним утром я пришел к доктору Лавиню. Меня почти тотчас провели в приемную. В ней было не прибрано, служанка, опустившись на колени, скатывала ковер. Несколько минут мне пришлось обождать в столовой, Здесь, мне кажется, все оставалось, как накануне вечером. Ставни шторы закрыты, на столе скатерть, на полу хлебные крошки, которые скрипели под моими подошвами, застоявшийся сигарный запах. Наконец, за моей спиной отворилась дверь, доктор пригласил меня войти. «Извините, что принимаю вас здесь», — сказал он. «Это комната, где играет моя дочь». «Сегодня вся квартира вверх дном. По требованию хозяина мы каждый месяц должны освобождать ее для генеральной уборки. Глупо, конечно. Сегодня я принимаю только с десяти, но вы, кажется, торопитесь. В общем, диван у нас есть, вы сможете лечь на него, это главное». Он раздвинул занавеси, и я увидел его при ярком свете. Никак не думал, что он так молод. Лицо у него такое же худое, как у меня, а кожа настолько странного цвета, что я решил сначала, будто это игра света. Она точно отливала бронзой. Его глаза смотрели на меня с какой-то отчужденностью, нетерпением, но вовсе не сурово, напротив. Пока я неловко стягивал с себя шерстяную рубашку, всю заштопанную, он отвернулся. Я сидел с дурацким видом на диване, не осмеливаясь лечь. Диван, впрочем, был весь завален игрушками, более или менее поломанными. Среди них валялась даже тряпичная кукла, перемазанная чернилами. Доктор усадил ее на стул, потом, задав мне несколько вопросов, внимательно прощупал меня, временами закрывая глаза. Лицо его было как раз над моим и длинная прядь черных волос касалась моего лба. Я видел его исхудалую шею, стиснутую дешевым целлоидным воротником, уже пожелтевшим. Кровь мало-помалу приливала к его щекам, придавая им медную окраску. Он внушал мне страх и отчасти также отвращение. Осматривал он меня долго, Меня удивило, что он почти не обратил внимания на мою больную грудь, только провел несколько раз рукой по левому плечу, у ключицы, что-то насвистывая. Окно выходило во дворик, и мне было видна сквозь стекла почерневшая от сажи стена, прорезанная такими узкими отверстиями, что они походили на бойницы. Признаюсь, я представлял себе профессора Лавиня и его квартиру совсем по-иному. Комнатушка казалась просто грязной, и сам не знаю почему, от этих поломанных игрушек, от этой куклы у меня сжималось сердце. "Одевайтесь", сказал он. Неделю тому назад я был готов к самому худшему, но в последние несколько дней мне стало настолько лучше, как бы там ни было, минуты ожидания показались мне очень долгими. Я пытался думать о господине Оливье, о нашей прогулке в последний понедельник, об этой пылающей солнцем дороге. Руки у меня так дрожали, что, обуваясь, я дважды порвал шнурки. Доктор шагал взад-вперед по комнате. Наконец он, улыбаясь, подошел ко мне. Улыбка его успокоила меня лишь отчасти. «Ну что ж, я предпочел бы иметь рентгеновский снимок». Я дам вам записку в больницу в отделении доктора Груссе. К сожалению, вам придется побыть здесь до понедельника». «Это действительно так уж необходимо?» Он на секунду замялся. «Господи, мне кажется, в этот момент я готов был выслушать, не дрогнув, любой приговор. Но я знаю по опыту, когда во мне рождается не мой глубокий зов предшествующий молитве, На лице моем появляется выражение, похожее на страх. Теперь я думаю, что доктор неправильно его истолковал. Он улыбнулся еще шире, открытой, едва ли не нежной улыбкой. «Да нет», — сказал он, — «это, в общем, для проформы. К чему вас тут задерживать? Возвращайтесь спокойно во свояси». «Я могу отправлять свои обязанности?» разумеется Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо. Не обещаю, конечно, что все ваши неприятные ощущения исчезнут, могут быть и приступы. Что поделаешь, надо научиться жить со своим недугом. Все мы больны в большей или меньшей степени. Я даже не требую от вас соблюдения диеты. Пробуйте одно, другое, ешьте то, что не противно. А когда от чего-нибудь станет мутить, не упрямьтесь, «Переходите потихоньку на молоко, на подсахаренную воду. Я с вами говорю по-дружески, по-товарищески. Если боли очень уж усилятся, будете принимать микстуру. Я вам выпишу рецепт каждые два часа по столовой ложке, но не более пяти ложек в день. Понятно?» «Хорошо, господин профессор». Он пододвинул круглый столик к креслу, стоявшему передо мной, и оказался лицом к лицу с тряпичной куклой, словно обращавшей к нему снизу вверх свою бесформенную голову, с которой облупились чешуйки краски. В ярости он отбросил куклу в другой конец комнаты. Она хлопнулась о стену со странным звуком, потом упала на пол. Там она и осталась, лежа на спине, раскинув руки и ноги. Я не смел взглянуть Ни на нее, ни на него. «Послушайте», — сказал он вдруг, — «я считаю, что рентген вам решительно необходим, но спешить не к чему. Приезжайте через неделю». «Если нет абсолютной необходимости, я не вправе говорить с вами по-другому. В конце концов, все мы можем ошибаться. Только не позволяйте Груссе дурить вам голову. Его дело снимок, речей от него не требуется». Мы потом с вами поговорим обо всем наедине. Но как бы там ни было, если вы мне верите, не меняйте ничего в ваших привычках. Привычки — друзья человека, в сущности, даже дурные привычки. Для вас нет ничего хуже, чем перестать делать свое дело, какая бы тому ни была причина. Я почти не слышал его. Мне хотелось поскорее вырваться на улицу, на свободу».